ш и г а д з е резиденция панченламы. Город ш и г а д з е расположенный на высоте 3 900 метров над уровнем моря, издавна соперничает с Лхасой как политический и религиозный центр. Но если влияние Лхасы доминирует в переднем Тибете или области У, то ш и г а д з е претендует на подобную роль в заднем Тибете или области Цан. Второй по величине тибетский город почему-то показался мне меньше, чем я ожидал. Возможно, причина тому старинная крепость. Она совершенно подавляет своим величием домики восемнадцати тысячного города, к о т о р ы е нестройной толпой жмутся к ее стенам, словно ища защиты от невидимого врага. Возле крепости раскинулся большой шумный базар. Пришедшие из з а г и м а л а е в торговцы развючивают яков, раскладывают по земле свои товары. Тут же трудятся мастеровые, чтобы не тратить времени в ожидании покупателей. Торгуют коврами, сбруей, серебряными украшениями и всякой пестрой мелочью, без которой не обходится ни один базар Востока. Крепость или тибетский цун Шигадзы — один из замечательных памятников тибетской архитектуры. Только Потала может сравниться с ним по грандиозности художественного замысла. Строгая, сдержанная простота, которая отличает зуншигадзы, позволяет судить об изначальных особенностях тибетского национального зодчества. Кажется, что серые башни крепости высечены из той самой скалы, над которой они возвышаются. В их контурах еще отчетливее, чем в Потали, видно. х а р а к т е р н а я ч е р т а тибетской архитектуры, сходящие с к в е р х у линии, как бы воспроизводящие очертания горных склонов. Другая достопримечательность Шигадзы – резиденция Панчен Ламы, монастырь Ташилумпо, что означает т м н о г о с л а в н ы й Его основал в 1447 году один из создателей секты Желтых Шапок. и ближайших учеников Дзонхавы, ставший впоследствии Далайламой первым. Подобно трем великим монастырям блис Лхасы, Таши Лумпо должен был иметь предписанное число монахов четыре тысячи четыреста сорок четыре. Напомню, что подобными символическими цифрами для лхасских монастырей считались Ганден три тысячи триста тридцать три, Сера. 5555 Дрепан 7777. Еще со средних веков во владение т а ш и Ломпу было пожаловано 68 земледельческих угодий и 62 п а т а и щ и Там трудились 33 тысячи крепостных семей. Благодаря им монастырь ежегодно получал 3000 тон н я ч м е н н о г о зерна и 124 двадцать т тонны топленого масла, не считая денежных приношений.